Глава 6. Суббота, 20 апреля, после школы. Президент и главный секретарь отсутствовали в комнате школьного совета первой школы. Два дня назад Миюки сообщила другим членам школьного совета, что они с Тацией будут отсутствовать в школьном совете в этот день. Это было потому, что в среду вечером она получила от Майоми просьбу о встрече, чтобы поговорить. Но Ханоки и Зуми она не сообщила причину, Миюки сама не знала, о чём будет разговор, Возможно, о чём-то секретном. Хотя Изуми могла что-то знать из-за того, что она младшая сестра Майюми, но Миюки всё равно сказала лишь то, что у неё будет дело, не объясняя какое. Ханока сегодня тоже ещё не пришла. В комнате школьного совета были лишь Изуми, Сиина и член дисциплинарного комитета, то есть посторонние. Касуми. «Сегодня меня не будет», — сказала Миюки. «Всё в порядке? Положитесь на меня!» Воодушевлённо ответила ей Изуми, После чего тут осталось так мало людей. Разумеется, Минами здесь тоже отсутствовала, потому что сопровождала Миюки. Касуми и Зуми и Сина были знакомы с детства. В комнате школьного совета царила расслабленная атмосфера, несмотря на это Изуми прилежно обрабатывала отчёты об активности каждого клуба во время недели вербовки новичков. Сина помогала ей, а Касуми беззаботно потягивала кофе. Слушая Изуми, Сидящая за центральным столом, Косоми повернулась к спине Изуми и заговорила с ней. «Что о Косомитян? С неохотой в голосе спросила Изуми, не отвлекаясь от работы. «Дело президента Шибы — это всё-таки то самое, да?» «Что то самое?» Неважно, что они были близнецы, но общение между ними, похоже, не было на уровне понимания слов «то» или «это». «Ну, разве Анетян сегодня тоже не говорил, что куда-то пойдёт? Что если президента Ишиба-Сэмпая позвала наша Анетян?» Изуми остановилась и встала со стула, похоже, решила взять перерыв. «А почему бы и нет? Пикси, чаю, пожалуйста!» Изуми села рядом с Касуми, а Пикси, наоборот, встала со своего стула в углу комнаты, сказав «слушаюсь». Конечно, есть вероятность, что это просто совпадение. Спасибо. Последнее слово было для заварившей чая Пикси. В чашке был зелёный чай. Изуми нравилось и японское, и западное направление в еде. Например, сладости она предпочитала западные, а напитки японские. «Она сама кажется довольно общительной, но вокруг круг её близких знакомств ограничен». «Ага, Анэтин прямо как кошка», — сказала косуми и сделала очередной глоток чёрного кофе. Она много делала по-мальчишески, например, не особо любила сладкое. «И правда, а Касумитян прямо как щеночек». Вторую половину из сказала вслух. «Шутить над косуми было весело, хотя такое веселье какое-то однобокое». Но тут была ещё Сиина, поэтому, заботясь о репутации, Касуми она сдержалась. К тому же, у президента, похоже, тоже довольно узкий круг друзей. Поскольку Миюки она сама является воплощением богини, такая отчуждённость для неё естественна. Касуми откинулась на спинку стула, прошептав «Ах, начинается». Но Изуме такое вопиющее отношение совершенно не беспокоило. С другой стороны, она испытывала жалость Касуми, потому что та была неспособна это понять. Сина задачно смотрела на этих двоих. «Сина, тоже хочешь отдохнуть?» «Точно. Давайте немного отдохнём вместе». «А, так, да, хорошо». Сина села напротив близняшек. В руках у неё была чашка, заваренного ею самой чая с молоком и большим количеством мёда. В противоположность к Асуме Сина – большая любительница сладостей. Тем не менее, сделанные ей сладости никогда не получались слишком сладкими, что было удивительно при таком её увлечении. «Итак, по какому делу могли встретиться божественный Президент Сан и кашественный Анетян?» Но если говорила, что это будет в ресторане в Акасаке, то...» это да ладно!» Изуми начала разговор с очевидного для неё факта, но для Касуми это было то, что она впервые слышит. «Да, простоты, Касуми Тян, была, похоже, не заинтересована, когда слушала, и поэтому не запомнила. Это не значит, что меня не интересовало?» «Изуми, я правда тоже это слышала?» «Несмотря на то, что они ещё были в школе...» Но посторонних тут не было, и Касуми использовала «боку» для обозначения первого лица. «Наверное. Наверное?» Когда я прямо спросила об этом Анасаму, разве Касуми тебя не слушала? Касуми будто бы услышала в этих словах второй голос, говорящий, что она должна была спросить, если заинтересовалась этим. В этом случае она могла лишь беспомощно мычать. «Так что же всё-таки хочет обсудить Майами-сан с президентом и Шибой-сэмпаем?» Может, и не намеренно, но Сиина бросила ей спасательный круг. Не что они будут обсуждать то самое собрание». Изуми перестала задирать сестру-близняшку, похоже, лишь в знак уважения к Сиине. «То самое собрание — это та встреча, которая была в прошлое воскресенье?» «Кацтосан, наверное, тоже придёт, чтобы попытаться помириться с сорвавшим встречу Шибы с Эмпаем, основываясь на его чувстве вины за это». «Сорвавшим? Изуми? Действительно. Независимо от того, провалия, это были неуместные слова». «Изуми, ты имеешь что-то против шиба с Эмпая?» Никогда бы не подумала, что услышу такой от Касуми-тян, у которой всегда враждебность во взгляде на Сэмпая. Я не смотрю на него враждебным взглядом, просто немного недовольным. Разве это не то же самое, что и враждебный взгляд? Чего ты сказала? Говорю же, это не так!» Изуми молчала, не сказав ни слова вслух. Но несмотря на это, Касуми ответила точно так, как будто это был обычный диалог. Казуми не случайно пришло чувство комфорта от такой реакции. Было ли это чувство единства близнецов? Такое состояние, когда становитесь абсолютно понимающими людьми, способными понять без слов. «Но у меня тоже есть различные жалобы на Шиба Сэмпая. Причём только я сама их и осознаю», — подумала Изуми. Косуми, похоже, только чувствовала нечто подобное. С таким чувством превосходства над сестрой-близнецом, Изуми смогло уклониться от её аргумента. «Я оценю, что он ставит Миюки она Ане самоважней всех, но когда у него есть лишнее время на помощь другим, он не поможет». Обладая проницательностью, чтобы понять, что чувствует партнёр, он не проявит заботу, и если выражить это одним словом, то Шиба-сэмпай бессердечный. Ага, да, есть такое. Хотя самого его не было сейчас в школе, но не сдержанные слова критики о своём сэмпай заставили Косоми снова упасть на спинку стула. Как я поняла, Шиба-сэмпай обладает множеством способностей. Сина, наоборот, хотела, чтобы Изуми продолжила. Это была заинтересованность стации не как противоположным полом, «А как сэмпаем из того же школьного совета, что и она?» «Выглядит он так, будто проницательность у него есть, а вот сочувствия, похоже, нет». «Другими словами, даже если не поймёт чувства собеседника, всё равно сможет понять, о чём тот думает». «Если б мог, то так не раздражал бы». Изуми вздохнула и сделала понимающее лицо. «Шиба-сэмпай, похоже, способен каким-то образом анализировать изменения наших эмоций». «Анализировать? Не чувствовать?» «Да, именно анализировать. Поэтому он может легко игнорировать чувства собеседника, если посчитать, что в данный момент в этом нет необходимости». «Изумии, это уже даже больше, чем преувеличение?» «Нет, шиба-сампай такой. Обычно он только выглядит немного хладнокровным, но когда дело не касается Мьюки Анасамы, он становится по-настоящему бессердечным». От решительного заявления сестры-близнеца у Касуми начали подёргиваться мышцы лица. Но Сина почему-то приложила руки к щекам и покраснела. «Сина!» Отчего, интересно, ты в таком восторге? Но ведь разве это не чудесно и восхитительно? Ха?» Касуми подумала, что она ослышалась. Она не могла понять, в каком месте разговора был хоть один элемент, которым могла бы восхищаться молодая девушка. «Но ведь в сердце Шиба-сэмпая есть место отлика для президента шиба Разве вам не завидно девушки у которой есть парень, все мысли которого заняты лишь одним человеком?» «Вот как? Для меня такие сложности немного...» «Ну вот, значит, Касуми слишком хладнокровная». «Я хладнокровная?» – подумала Касуми. «Касуми хладнокровная?» – подумала Изуми. «Действительно, если невинная девушка будет рассуждать настолько глубокомысленно, удача может отвернуться от неё. В любом случае, давайте вернёмся к главной теме разговора». «Ага, давайте». Изуми осторожно сменила тему, а Касуми её поддержала. «Похоже, ни Касуми, ни Изуми не видели всей невинную девушку». «Может, это и преувеличение, что они хотят упрекать или помириться?» «Но она сама, думаю, намерена хотя бы обсудить, что делать дальше с Шибы Сэмпаем». «С Анэтин всё понятно, но Кацтосан, похоже, серьёзно беспокоен. Не будет ли Анэтин ему только мешать?» «Да, скорее всего». «Но какие предложения сможет сделать она сама?» «Так как разговор про Шиба Сэмпая, она не станет вести себя враждебно, не подумав тщательно». «Ты имеешь в виду, что она готова к вражде?» «То и Шиба Сэмпая не пропустил бы мимо ушей то, о чём она может сказать?» Не знаю про Анессаму, но слова Кацтосана он, может быть, и выслушает. Он все таки глава семьи Дзимонзи. Я тоже думаю, что слова Кацтосана трудно не услышать, причём независимо от того, глава он или ещё кто-то. Но использование имени семьи Дзимонзи не так уж бесполезно. Если слухи о семье Юцуба окажутся правдой, то для них ничего не изменится, даже если не покинуть 10 главных кланов. Если враждебное поведение сэмпая проистекает из намерений семьи Юцуба, то я не думаю, что они пойдут на компромисс. И правда... Я чувствую, что хотела бы посмотреть, как Миюки она сама дебютирует на ТВ, но если все обдумать спокойно, то я считаю, что это ужасный поступок пытаться использовать следующую главу Семью Юцубу в рекламных целях. Но ведь Тамакадзо сама тоже должен быть в курсе возможности Семью Юцуба. Аники просто не знал Шиба Сэмпая. Поэтому я думаю, что он наивно предположил, что выступление по ТВ это не такое уж и большое дело, и оно не вызовет разногласий. Если бы Кацтосан его остановил... Нет, возможно ли это? Это же Кацтосан? Сина с любопытством на лице посмотрела на обменявшихся кривыми улыбками близнецов, потому что у неё, в отличие от них, не было возможности близко познакомиться с Кацто. «Меня кое-что беспокоит. Не оступят ли Анетин и остальные на мину?» Касуми внезапно открыто показала встревоженность. «Касуми, Тян, не говори таких странных вещей. Что ещё за мина?» Когда Изуми это говорила, её лицо тоже немного побледнело. «Слушай, Изуми, ты ведь знаешь, где встречаются Анетин и остальные? Может, пойдём посмотрим?» «И что мы будем делать, когда туда придём?» Изуми помахала головой, показывая отрицание, но её неуверенность в своих словах заметила не только Касуми, но и Сиина. «Может быть, мы и не сможем ничего сделать, но...» «Но всё равно пойти было бы лучше, да?» «Ага». Сина молча наблюдала со стороны за Касуми и Изуми, которые с тревогой в голосе обменивались репликами, смотря друг другу в глаза. Наступившее после этого долгое молчание прервали пришедшие посетители. Иззаметян, Синатян, благодарю за работу. Касуми, что ты делаешь? Их зашли они не через главный вход, а через боковую дверь. Это были Ханока и Шизуку, которые пришли из штаба дисциплинарного комитета через ведущую от него сюда лестницу. Ханока с доброй улыбкой произнесла слова благодарности своим кхаям, а от Шизукушло едва различимое впечатление, что оно нахмурила брови. Китаяма-сэмпай, это впечатление было сильнее всех присутствующих именно у Касуми. Она внезапно вскочила и встала по стойке смирно. «Это я, потому что у меня сейчас свободное время!» «Ага». Контраст между паникующей, тараторящей Касуми и спокойной, немногословной Шизуко вызывал у наблюдающих чувство напряжённости. «Я знаю, что Касуми сейчас не на службе. Я лишь подумала о том, что ты делаешь, разглядывая свою сестру». Витавшая в воздухе напряжённость развеялась. Застывшее тело Касуми тоже обмякло. «Итак, что это было?» Ты восхищенно смотрела на лицо, которое выглядит в точности как твоё? Не было такого!» Касуми тут же бросилась оправдываться. «Китаяма, сэмпай, мы не нарциссы!» Не только Касуми считала, что нужно смыть это клеймо. Изуми тоже встала и начала протестовать. «Нарциссы? Как Лилии?» Потом уж сложно было понять, шутит она или говорит серьёзно. «Да нет же! Нарцисс — это нарцисс, а не Лилия!» Изуми криком продолжила за косуми «Разве Нарцисс был не из семейства Лилиевых?» Смерив перевозбудившихся с сестёр со прохладным взглядом, Шизуку обратилась к Пикси. «В устаревшей системе Кронквикста Нарцисс классифицировался как принадлежащее семейство Лилиевых. В настоящее время он классифицируется как принадлежащее семейство Амарилисовых». Пикси мгновенно считала ответ из базы данных и выдала его Шизуко. «Ясно. Значит, я ошиблась. Пикси, можно мне чаю?» «Слушаюсь». Похоже, Шизаку больше нечего было добавить, и она пошла и села за стол. Косуми и Изуми тоже осели на свои стулья, и, стратив всю энергию на состояние повышенной напряжённости, плану проникнуть навстречу Майоми в один момент пришёл конец. Косуми и Изуми с усталым видом, а остальные трое расслабленно сидели и попивали кто чёрный, кто зелёный чай, а кто кофе, как вдруг Пикси подошли и встал рядом с Сииной. «Сиина сама, в приёмной вас ожидает посетитель». «Посетитель?» Сиина поспешно вернулась к своему терминалу и проверила сообщение от школы. Там действительно было новое сообщение, оповещающее посетители. «Спасибо, Пикси. Митсуи сэмпай, Изуми сан, можно ли мне покинуть своё место по причине, которую вы слышали?» «Да, конечно», — ответила ханока Сиине, и Зуми тоже не возразила. «Большое спасибо. Пикси, приберись за мной, пожалуйста». «Слушаюсь». Подойдя к доверию, Сиина развернулась. «Тогда я пошла». Сказала она, поклонившись, после чего открыла дверь и вышла. Сумку со своими личными вещами она оставила в комнате школьного совета.